Успешная карьера. Законы роста. Ждет ли вас успех? Планируя будущее и начинания полезно заранее оценить свои потенциальные качества. Перед вами несложный тест, который покажет, насколько ваши личные склонности и убеждения благоприятствуют деловому успеху. Тест состоит из нескольких утверждений, с которыми вам надо выразить свое согласие, либо несогласие. Первое. Считаю, что любую проблему при должном усилии можно решить, и не понимаю тех, кто вечно жалуется на трудности. Второе. Когда передо мной ставят задачу, желательно получить также подробную инструкцию по ее выполнению. Третье. Мне редко отказывают в моих просьбах. Четвертое. Я избегаю спорить с продавцами о цене так как опасаюсь, что меня сочтут мелочным. Пятое. Тот, кто пытается пролезть в очередь впереди меня, может быть уверен, что получит от меня отпор. Шестое. Более сильные переживания у меня вызывает страх неудачи, чем надежда на успех. Седьмое. Решение важного вопроса лучше отложить на завтра, ведь вопрос может решиться сам собой или его решит кто-то другой. Восьмое. В жизни мне часто приходится сталкиваться с непредвиденными обстоятельствами, которые я не сумел предугадать и не смог подготовиться к ним. Девятое. В наши дни нецелесообразно учиться и приобретать специальность. Лучше сосредоточиться на накоплении средств, чтобы развернуть свое дело. Десятое. Неверие других в мои силы может подорвать мое стремление к цели. Одиннадцатое. Никогда точно не знаю, сколько у меня с собой денег, так как они рассованы по всем карманам. Двенадцатое. Если мне предложат дело, обещающее очень крупную прибыль в короткие сроки, я задумаюсь, прежде чем согласиться. Тринадцатое. Ведя крупное дело, смешно экономить на мелочах. Четырнадцатое. Если обстоятельства мешают выполнить обещанное, то не сдержать слово вполне простительно. 15. За дело, которое не обещает немедленной выгоды, лучше вообще не браться. 16. Хороший товар не нуждается в рекламе. 17. Планирование пережиток социалистической системы. 18. В спортивных состязаниях важнее не победа, а участие. 19. Мне легко завязать разговор с незнакомым человеком. Двадцатая. Первый крупный доход собираюсь истратить на покупку, о которой давно мечтал, но не мог себе позволить. Подведем итог. Запишите себе по одному баллу за ответ «да» на вопросы. 1, 3, 5, 12, 19. И за ответ «нет» на вопросы. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 – 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Менее 10 баллов. Не исключено, что вы сумеете добиться успеха, однако сегодня ваши установки и пристрастия не очень этому благоприятствуют. Вы недостаточно организованы, нечетко представляете свои цели, порой подвержены иллюзиям. Чтобы обеспечить успех своим начинаниям Вам предстоит серьезная работа по самосовершенствованию. 10-15 баллов. Вы обладаете неплохим деловым потенциалом и имеете все шансы на успех. Однако никто не застрахован от ошибок, и вам надо научиться не столько страдать от них, сколько по возможности извлекать из них пользу. Свыше 15 баллов. Судя по всему, вы обладаете исключительными деловыми способностями. Но не забывайте что успех зависит не только от способностей, но и от умения их применить в реальной ситуации.